Наказание Моринов и Минапиев. 37 Высадившиеся с этих кораблей солдаты числом около трехсот человек шли в лагерь. Тут в надежде на добычу окружили их сначала не в очень большом количестве Морины, которых Цезарь при своем отправлении в Британию оставил замиренными и потребовали от наших положить оружие, если не хотят быть убитыми. Когда же те образовали каре и стали защищаться, на крик Муринов сбежалось еще около шести тысяч человек. Получив об этом известие, Цезарь послал из лагеря своим на помощь всю конницу. Тем временем наши солдаты выдержали нападение неприятелей. В течение слишком четырех часов очень храбро сражались и, потеряв лишь несколько человек ранеными, перебили много врагов. Но как только показалась наша конница, враги побросали оружие, бросились бежать, и много их было убито. 38. На следующий день Цезарь послал легата Лабиана с перевезенными обратно из Британии легионами против возмутившихся Муринов. Так как болота, в которых они скрывались в прошлом году, высохли, то теперь им некуда было укрыться. И они почти все попали в руки Лабиану. Легаты Цитурии и Котта, которые двинулись со своими легионами в область Минапиев, опустошили все их поля, скосили хлеб, сожгли дворы, так как сами Минапии укрылись в густейших лесах, а затем вернулись к Цезарю. Цезарь выбрал для зимних квартир всех легионов страну бельгов. Туда Всего две британские общины прислали заложников, остальные же этим пренебрегли. На основании донесения Цезаря по поводу этих событий Сенат определил «двадцатидневное молебствие».